поклонник Подозреваемый номер раз — Техник Зирпух, провозгласил констебль, простирая свой пухлый указатель налево. Зирпун шикнул маленький гуманоид с непропорционально большой головой и мощным меховым который позволял хилой шее держать на узеньких плечах столь могучий мозг. Этноид висел в компактном леви-кресле, и Анна с одесием тут же узнали представителя расы, который принадлежал незабвенный мастер Мираби. Глаз у него, впрочем, оказалось только три штуки. Видимо, у этой расы глаза были признаком статуса, и до четырех или больше глаз подозреваемый еще не дослужился. Сверху над зирпууном сияла печать полицейского удержания. Это означало, что голован скован силовыми путами, из которых не может вырваться, и является объектом интереса сил правопорядка. Цвет был синий. Субъект еще не арестован, но уже задержан. Системные логи резиденции госпожи Канн, с исчерпывающей очевидностью, показали, провозгласил Ибо Ибадуран, что именно Зирпунт изменил конфигурации безопасности буквально за минуты перед агонией микроба. Она сама приказала, воскликнул Голован, глядя на констебля с редким сочетанием эмоций: испуганно, презрительно и возмущенно. Я простой инфотехник. Мне по системе пришло распоряжение, я его и сделал. Наглая ложь. В логах нет никаких распоряжений. Поймал его на слове дуран? А вот запись ваших действий есть. Потому что приказ был обнулить системы и перезагрузить их. Вот все и стерлось», — Завопил Голован. На это констебль гневно махнул рукой, отчего рядом с синим знаком появился серый, и голос Зирпууна обрезала шумоподавление. Теперь он кричал и размахивал руками в коконе полной тишины. "А будете орать, я вас оштрафую за неуважение к следствию", надулся Дурран. "Надо же, какой наглый убийца!" Зирпуун на секунду замер в замешательстве с открытым ртом и тремя вылупленными глазами. А затем принялся с бешеной скоростью и поразительной пошлостью отпускать неприличные жесты и строить дикие рожи, выражающие максимальное неудовлетворение работой правоохранительных сил. Анна покраснела, констебль побледнел. Похоже, у него нервный тик. нашелся Дуран и быстренько добавил к маркировке над голованом третий знак белый. Зирпуна, укутала молочно-белой пеленой, и его ожесточенные нападки на констебля чудесным образом прекратились. «Ловко», — заметила Анна. С преступными элементами иначе нельзя. Излучая гигаваты жизненного опыта, объяснил молоденькой гостю старший полисмен: "С ними только дай слабино, сразу найдут, как сорваться с крючка и уйти от правосудия". Судя по уязвленному виду, подозреваемые Ибадурана срывались с крючка и уходили от правосудия не раз и не два. Скажите, какие именно действия Зирпуна говорят о его виновности? уточнил Фокс. Я уже сказал. Негодяй реформатировал и перезапустил систему управления резиденцией, причем буквально за пару минут до смертельного приступа у микроба. Наши техники еще изучают технические детали, но это не может быть совпадением. Наверняка этот перезапуск как-то сбил работу полей Ирели и Кан. Глава службы безопасности, до этого момента сидевший молча, закрыв лицо ладонями, теперь поднял взгляд на констебля и хрипло бросил: "Защитные поля никак не связаны с работой домашних систем. Они были полностью автономны. Она, которая собиралась высказать то же самое, возмущенно кивнула. Она хотела перейти к гепардису и встать рядом, чтобы поддержать его и единым фронтом встать напротив констебля. Но Адисий снова удержал ее за локоть, как и раньше не позволяет отойти от входа. Взгляд детектива хмуро оббежал пространство, губы сжались. Что именно было подозрительным в действиях техника, спросил он. В резиденции госпожи Ирели распределенная система — важно поднял палец Дурран. Нет конкретного центра управления и специального места. Каждый нот может стать входной точкой. И обычно техник подключается к ноду у себя в комнате на нижнем уровне. А сегодня он зачем-то поднялся на верхний уровень и перезагрузил систему оттуда. И правда подозрительно, признала Анна. Старший констебль довольно улыбнулся, Но снова вмешался мрачный гепардис. Уровень доступа любого техника определяется только сутью приказа, который отдала хозяйка резиденции. Ваш подозреваемый не мог сделать ничего, кроме исполнения отданного приказа. Система бы просто ему не позволила. систему можно взломать, запальчиво воскликнул Дурран, явно недовольный, что лысый кошак пытается разрушить хлипкий карточный домик его умозаключений. Уж кому кому, а вам сегодня, мистер Хохшо, не пристало рассуждать о неуязвимости охранных систем. Это был подлый удар. Морда гепардиса сжалась так, что обнажились клыки. На миг в разумном этноиде проступили черты разъяренного зверя, но только на миг. Затем лицо Шонхона оттвердело, и он замолчал. Но зачем вообще техник? удивилась Анна. Ведь ИИ может регулировать все системы сам. Вы что? фыркнул Дуран, щеки которого надулись прямо по-королевски. Это у простых людей все делают машины, а у элиты, разумеется, живая обслуга. Вы еще скажите, что дверь должен открывать робот, а не хорошо обученный швейцар. А как в звезде жить без дизайн-уборщика высшего класса, октопода массажиста личных поваров? Он цыкнул в изумлении. Как можно даже допустить такую мысль? Принцесса Олимпиаров смотрела на констебля элитарной планеты Лос с недоумением. Ведь за всю жизнь ей, наследнице тысячи миров, не прислуживало ни одно живое существо. "А как неклюш исполнитель?" махнул рукой Дурран. "Как по-вашему он смог проникнуть на верхний ярус? Система бы его не пустила. Конечно, он будет утверждать, что так приказала госпожа Кан." Ведь после перезагрузки все логи стерты. Очень удобно. Но нас так просто не проведешь. Мы уже понимаем, как техник смог оказаться наверху, и главное зачем? Знакомьтесь, подозреваемый номер два. муж. Мистер Тут констебль запнулся и полез сверяться с нейром, потому что за ослепительным светом кинозвезды терялась личность ее мужа, которого никто и не знал. Мистер Эндеркан перед присутствующими возникла визиограмма мужчины, во внешности которого в равных долях сочетались спокойствие и стиль. Эндеркан совершенно не красовался тем, как ухоженно и непринуждённо выглядит, это были его естественные черты. Миллионер был красавцем-брюнетом в самом расцвете сил, с волевым подбородком и непроницаемым взглядом. Мы еще не вызвали господина Мужа для дачи показаний, слегка остужившись, признался констебль. Чтобы взять такую важную шишку, нужно все хорошенько подготовить. Секретарь об этим занимается. Но если против Эндракана нет прямых улик, почему вы зачислили его в подозреваемые? не поняла Анна. Констебль снисходительно улыбнулся. Прелесть какая глупенькая, говорил его взгляд. Вам следует знать, милочка, что в гуманоидных расах убийца почти всегда муж, доверительно сообщил Дуран. То есть самец, с которым были близкие отношения. К тому же, против этого конкретного самца есть одна косвенная улика, а следующие непременно вскроются при дознании. Уж поверьте моему опыту. Какая улика? Зафиксирован разговор между ним и личным поверенным госпожи Ирели и Кан по прямой визиосвязи за час до трагической смерти жены. Торжествующе заявил Ибадуран, словно дело было уже раскрыто. Тем самым, который заверяет все крупные финансовые операции и правовые документы Ирели и Кан, человек общается с финансовым поверенным своей семьи, и это подозрительно, спросила Анна. А вот и не своей, торжествующе ответил Дуран, довольный, что подловил любопытную девчонку. У Эндэра свой поверенный, а у Ирли свой. В этой семье два разных состояния, и богатство жены превышает состояние мужа в сотни раз. Нам еще не дали доступ к содержанию разговора. Этим занимается секретариат. Но как только мы получим подпись прокурора, Эндер будет вынужден раскрыть запись разговора. Впрочем, и без всякой бюрократии дело уже вырисовывается. Муженек нанял техника, чтобы тот под прикрытием реконфигурации домашних систем взломал защитные поля госпожи Ирелии. А после смерти Звезды Эндеркан получит контроль над ее колоссальным состоянием и возможность спокойно крутить шашни с тремя любовницами сразу. У них так принято у красавцев-миллионеров. О нет, Убитой сказал Гепардис, в зрачках которого замелькали картины. Он смотрел трансляцию, вернее, несколько трансляций, быстро переключаясь с одного канала на другой. Что такое? нервно вздрогнул констебль. Сенсация о смерти Рели и Кан взорвала прессу, словно изнавидевший ответил Одиссей. Везде транслируется и ретранслируется видео прямо из этого зала с вами в главных ролях. И зрители увидели все». Те, у кого были нейры, бросились смотреть новости на канале Блустар и увидели произошедшее заново. Теперь со стороны. Вот Ирелия в медитации, вот идеальная оболочка снимается, вот шокирующим крупным планом скрученное тело и искаженное лицо любимицы миллионов. Вот угасшая звезда распростерта на полу, вокруг полиция. Сенсация, сенсаций, прошептал Шонхон, его хвост безвольно обвис. Вы очень фотогеничный констебль, сильно преувеличила Анна, пытаясь сказать ему хоть что-то приятное. "Ну как?" подавился Ибадуран. "Дом полностью изолирован от внешнего мира. Снимать внутри еще можно, но кто и как вывел данные наружу? Вам следовало внимательно осмотреть зал", сказал Диси, которому не требовался Нир, чтобы понимать, что происходит. "И заметить две вещи, которых здесь быть не должно". Букет криозантем на столике и флакон духов в ладонях у статуи констебль рывком уставился на указанные вещи. "Почему не должно?" пропыхтел он, ослабляя воротник. "С каких это пор звёзды не дарят цветы, и она не пользуется духами. Духи, которые носила Ирелия, называются «звездная корона." Ее личное послание было тактильным, и я запомнил аромат, когда пересматривал сообщение несколько раз, ответил Фокс. «Это летучая ярко-голубая субстанция, вся в завихрениях, стилизованная под плазму вашей знаменитой звезды Сарил, в прозрачном граненном пузырьке в форме протуберанца. Цена таких духов равна годовой зарплате старшего констебля планеты Лос. Здесь же обыкновенный Дор, жидкое золото слишком дешево для настоящей звезды. И если вы посмотрите на ракурсы, которые транслируют по всем каналам, то поймете, что половина визио снята из рук статуи. Она с досадой сжала губы. Она же заметила золотой флакон, но ей в голову не пришло, что это замаскированная камера. А цветы? Что не так с цветами? Дуран торопливо пытался угадать. Креазантемы слишком сильно охлаждают воздух. Они единственное живое в этой резиденции. Шонхон, как хозяйка относилась к живым цветам? Не любила, когда их срывают и срезают ради забавы, шикнул гепардис, пружинисто вставая, словно к нему вернулись воли и силы. В ее доме только синтетические растения. Я думал, и эти синтетические, но теперь углубленно просканировал и вижу, что живые. Операция ошибся и замаскировал свои камеры под неправильные вещи, сказал Одисей, потому что он никогда раньше не бывал на верхнем ярусе резиденции и всегда работал внизу. Гепардис вскинул руку, в которую был встроен кинетический тягач, и точными рывками притянул цветы и духи к центру комнаты. Криминалисты, молча исследовавшие место преступления, моментально упаковали их в изолирующие боксы для сохранения улик. Трансляции по всем каналам прервались эффектным кадром этого рывка и тут же пошли заново по кругу. Анна поняла, почему Адиси дважды не выпускал ее к центру комнаты и сам оставался у входа. Он не хотел попасть в кадр и стоя в комнате с двумя шпионскими устройствами умудрился оставить их за ней незамеченными. Зирпун, которого вы обвинили в убийстве, на самом деле профессиональный инфовор. Он устроился на работу к Ирылии и два года проработал без малейших эксцессов ради шанса, который выпал ему сегодня. "Постой", прищурилась Анна. "Зирпуун сначала пришел на верхний ярус резиденции вместо того, чтобы перегружать системы со своего обычного места, и только потом Иралия кан погибла, и у вора появилась сенсация. Последовательность не сходится. Мы же слышали его чистосердечное признание", улыбнулся Одисей. Хозяйка так приказала. В этом и заключался шанс попараться, ради которого он два года отработал на Ирелию Кан. Его наконец-то впустили наверх, где он оставил свои скрытые камеры. А оказалось, что вместо обычной воровской удачи он сорвал невероятный джекпот, снял сенсационное видео и продал его за миллионы. Взвился констебль: Проклятый попарации! Заметьте, я первый его заподозрил". Он рывком сорвал с задержанного молочно-белую пелену, и все увидели, как Зирпуун, злорадно уставившись на констебля и безумно скалясь, показывает ему вопиющий оскорбительный жест. Знает подлец, что за свое преступление получит максимум пару лет социальных ограничений, буркнул насквозь несчастный Ибдуран, а потом будет вести безбедную жизнь миллионера. В голосе констебля звучала неприкрытая зависть, а попараци мне окально закивал, показывая на пальцах цифру с восемью нулями и продолжая демонстративно скалиться, будто пытаясь побить рекорд максимальной эластичности рта. Затем он привстал в своем леви-кресле и начал совершать тщедушным телом особо вульгарные движения, показывая, насколько в этой ситуации он выигрывает у задрипанного констебля. Ну для чего? Возмутился Доран, поспешно скрывая гада с глаз долой. Зачем вообще звезде понадобилось перегружать системы? И тем более почему понадобилось звать прислугу делать это из зала, где она уходит в сакральную медитацию? Именно ответа на этот вопрос мне не хватает, чтобы раскрыть убийство Ирели и Ирлиикан, ровно ответила Диси Фокс. Самое запутанное дело в моей практике. Раскрыть Что значит не хватает? Почти закричал констебль возмущение которого преодолело второй свекольный порог. А остальное вы якобы уже выяснили? Да вы вообще занимались каким-то другим странным и безумным делом в закрытой комнате. Раскройте мне, будьте добры, как вы могли что-то раскрыть? Сначала мы поговорим с мужем Ирелии, а еще с ее бессменным наратором отрезал детектив. И зададим правильный вопрос доктору Тюэль. Сразу после этого, дорогой старший констебль, я все вам расскажу. С мужем легко сказать, поговорим, фыркнул Дурран. Он будет до последнего тянуть время и сопротивляться следствию. Ири! раздался властный, но вместе с тем отчаянный вскрик, и в зал ворвался Эндеркан. Лицо немолодого, но великолепного мужчины было бледным от шока. Взгляд метался по залу в поисках жены Ири. Он отыскал ее, лежащую на обесцвеченном полу под пеленой сохраняющего поля с двумя полицейскими значками, желтым и красным над побелевшим телом. Мужчина замер, красивое лицо осунулось и поблекло. Каким-то безвольным, нежелающим шагом он доковылял до Ирелии, осел на пол и обхватил сохраняющее поле руками, прижался к нему лицом, словно хотел стать как можно ближе к своей жене, встрясся в коротком рыдании и замер. Все молчали. Дуран хотел было что-то громко сказать, но рука Анны легла ему на плечо и констебль остановился. Спустя минуту человек, распластанный над неподвижным телом звезды, пошевелился и медленно поднялся. Его плечи и фигура были перекошены, словно потеряли форму. Она представила его лицо, мокрое от слез, стянутое маской неверия и обиды. Как такое могло произойти? Он почему-то считал Ирелию бессмертной. А затем сработала прошивка контроля эмоций, которую часто используют звезды, политики и бизнесмены, все те, кому требуется поддерживать нужный образ и нельзя показать, что на самом деле у них на уме. Плечи Эндера выровнялись, спина распрямилась, скрученные руки разжались и приняли нейтральный, спокойный вид. Полы безупречного костюма разгладились, голова поднялась. Он обернулся и посмотрел на присутствующих. Гордый, спокойный красавец и богач. "Приветствую вас в резиденции Кан", сказал Эндер приятным баритоном, и доброжелательная улыбка осветила его волевое лицо. "Я Готов давать показания. Что ж, тогда приступим, сказал констебль и двинулся в атаку. Верно ли, что в случае смерти жены вы наследуете все ее состояние, например, эту великолепную резиденцию? Дуран задрал подбородок, пытаясь возвышаться над собеседником и выглядеть сурово, как воплощенный закон, но чем сильнее он старался, тем обратнее получалось впечатление. Крупный во всех трех измерениях констебль был на полголовы выше миллионера, но рядом с его точеной и мускулистой фигурой казался рыхлым и полуздутым воздушным шариком. Эндеркан посмотрел на него внимательно и спокойно. "Это моя резиденция", сказал он, "хоть мое состояние и правда в сотни раз меньше, чем у Ири". Но когда-то она была нищей девочкой, а я создал процветающий бизнес и финансировал ее первый арт. Этот дом на планете Лос я купил и обставил для своей будущей жены еще за годы до реального знакомства с ней. Он дал дураку секунду, чтобы тот осознал сказанное и продолжил. Ваша вторая гипотеза также сомнительна. Вы решили, что я нанял техника и приказал ему вывести из строя щиты и рельи? Здесь столько противоречий, что придется отвечать по пунктам. Первое. Я никогда не имел контактов с этим Зирпуном. Больше того, Ири сама его наняла. Все зафиксировано в наших нейрах, и при допуске от прокурора можно получить полный лог всех наших действий, моих уж точно. Второе. Манипуляции техника не оказали никакого влияния на работу полей моей жены. Это подтвердит любая экспертиза, включая ее службу безопасности. А третье, пожалуй, будет нагляднее всего. Констебль, уберите с нее сохраняющее поле. Ну уже убирайте. Я заявляю право прощания со своей женой. К констеблю элитарной планеты Лос не требовалось сверяться с законом, чтобы убедиться, что миллионер в своем праве, ибо Дуран и так знал, что законы этой планеты созданы элитами для элит. Дуран молча двинул пальцем, и сохраняющее поле вокруг тела Ирели и Кан исчезло. Верни ее непробиваемые защиты, бросил Эндер Шонхону, и начальник охраны непромедлив исполнил приказ. Эндер опустился на одно колено, протянул руку сквозь поля, будто их не было, и коснулся волос жены, невесомо погладил, и его лицо сжалось в спазме боли, который прорезался даже сквозь мимический контроль. Он резко встал и отвернулся. "Видите", сдавленно сказал Эндер, "я всегда мог пройти сквозь ее щиты". Даже когда Ири сбегала от реальности в свой мирок, даже тогда у меня был доступ. Я мог сделать с ней что угодно: устроить несчастный случай, подбросить убийственные устройства, опрыскать ее нежную кожу нейроядом, поселить в уютные волосы смертоносную нить шелкопрядок, заразить ее маленькие пальцы атомарной чумой. Учитывая, что из внешнего поля Ири уже давно не транслировались реальные данные, я мог в любой момент осуществить свои коварные планы, уничтожить все следы кварковой бомбой и не оставить следствию никаких улик. Миллионер шагнул вперед, и дуран против воли отступил. Короче говоря, мне не требовалась ничья помощь, чтобы убить мою жену, как впрочем и ей, если бы она захотела убить меня, Ведь она тоже могла беспрепятственно пройти через все мои защиты. Забавно, но наши деньги были куда лучше защищены друг от друга, чем мы. Поэтому констебль, ваша версия представляется мне несколько натянутой. Он скупо улыбнулся, давая понять, что ответил на заданный вопрос. Вы слышали мои рассуждения? Сипло сказал Дуран и разом сдулся, потерял всю значительность и важность. Это мой дом, невозмутимо повторил Эндер. Им управляет мой Интес. Конечно, он докладывает мне обо всем важном, что здесь происходит. Значит, ваш Интес видел, как техник пронес и оставил в зале и, и цветы и духи? в ту же секунду спросил Фокс. Почему он не известил службу безопасности и не поднял тревогу? Андеркан посмотрел на вихрястого частного детектива с оттенком сумрачного интереса, как на диковинного зверя, рожденного в дальнем космосе. Потому что это была спланированная утечка информации, ответил он. Ири хотела устроить компактный скандал, подогреть интерес к своей жизни и использовать папарацци, чтобы донести до поклонников маленький обрывок своего особого проекта. То есть вы в течение двух лет знали, что под видом техника на вас работает инфавор?» Он воровал только ту информацию и дезинформацию, которая была ей нужна, пожал плечами Эндер. Его для того и наняли. Но я не в курсе деталей и никогда не вникал в работу Ири. Просто об этом забавном специалисте она мне рассказала. Миллионер взглянул на Дурана. Констебль Какова роль этого человека в вашем расследовании? Согласно протоколу, его здесь быть не должно. Я не возражаю против его присутствия, просто хочу знать. В таком случае Пробормотал Дюран: "Информирую вас, что в виде исключения на дознании будет присутствовать частный сыщик Одиссей Кокс с помощницей. Его наняла ваша покойная супруга, а мы привлекли к расследованию в качестве независимого консультанта". Констебль поспешно скосил глаза на Фокса, а тот, не таясь, пожал плечами и кивнул, мол, почему бы и нет. Он даже не стал поправлять дурана, который назвал его коксом, ведь констебль, кажется, физически не мог произносить инопланетные имена правильно и страдал от уникального недуга недержания имен в голове. Эндер вежливо улыбнулся и не стал возражать. Затем его взгляд дотянулся до Анны, и внезапно миллионер совершил глубокий поклон. "Госпожа Виллетри", сказал он, и лицо Анны дрогнуло от неожиданности. Невероятная удача встретить гостя вашего статуса на нашей скромной планете. Мой дом, мои ресурсы и связи к вашим услугам. Дуты и дураны, тощие шонхон, такие разные, уставились на Анну с одинаковым недоумением. Они понятия не имели, кто такая виллетри, но в следующую секунду узнали от своих нейров, и тогда их глаза округлились еще сильнее, оба синхронно побледнели, причем Анна побледнела сильнее всех, а волосы у нее стали испуганного серо-серого цвета. В зале повисла шоковая пауза, в которой Дуран, казалось, забыл как дышать. Вероятно, он так и собирался стоять до момента, когда упадет в обморок. Да что там констебль Даже синий гипергигант, в сиянии которого утопала вся планета, казалось, слегка померк в присутствии незверженной наследницы Олимпиаров. "Я вижу, что поступил бестактно, когда открыл ваше имя", пробормотал Эндер. "Прошу простить мой необдуманный поступок". Он снова склонился и замер, ожидая ответа принцессы. «Все в порядке". Быстро ответила Анна: "Неважно, кто я, важно, кто виновен в смерти Ирели икан". "Да", сказал Эндер, и его лицо на мгновение стиснуло судорога гнева. Он обернулся к Фоксу. "Консультант, ваш ум поострее, чем у нашего констебля, расследуйте". "Хорошо", ответил Дисей. "Кто убил Ирели икан?" "Не знаю", вырвалось у Эндера, прежде, чем он успел подумать. Может, безумные поклонники, может, кто-то из созвездия конкурентов, звездная зависть и ненависть бывает необыкновенно сильна. Ни у кого из студии или корпорации не было мотивации, зачем убивать ту, кто приносит прибыль всей индустрии. Творчество и релье было настолько влиятельно. Вы, видимо, из другого квадранта. Именно так Я смотрел Королеву Солнца и, конечно, оценил, но мало что знала самой актрисе до того момента, как она ко мне обратилась. А "Она молча кивнула. Вселенная слишком велика", сказал Эндер как ругательство или как обвинение, гордо выпрямившись и глядя на них. "Моя жена заслуживала того, чтобы стать известной на всю галактику, и стала бы, воплотя она свой последний проект Его лицо внезапно просветлело. "Ну, конечно!" воскликнул Эндер с таким возбуждением, будто сейчас потеряет контроль над собой. «Ее убили из-за погасшей звезды". "Погасшая звезда", повторила Диси, словно пробуя название на вкус. "Чем этот будущий арт был такой выдающийся? Не знаю". Миллионер схватился за голову, встопорщив безупречно лежащие волосы. Она говорила, что это тарт совсем иного уровня, и другие артисты сойдут с ума от зависти. Ири любила вынашивать свои идеи и не раскрывать замысел до финала, а я пристально не интересовался. Но никогда прежде она не была такой горящей, и пылающей, даже во время работы над Королевой Солнца. Вы не интересовались? обалдело спросил Ибдуран. Каждая выпуклость его надутого лица и каждый блик в выпученных глаз выражали полнейшее замешательство. Как это, жить бок о бок с величайшей звездой, иметь доступ к ее замыслам и не интересоваться? Эндер поморщился. Вам надо понять одну важную вещь. Я не поклонник Ирели и Кан. Что? опешил констебль. Как? Я любил Ири А арты и релии были для меня, как бы сказать, слишком, слишком преувеличенные, непомерно пафосные, чересчур художественные, все как нравится толпе. А я знал ее истинную историю. Черт побери, я был половина этой истории, а в Королеве Солнца она настолько приукрашена. Что? Задохнулся ибо Вы хотите сказать, что шедевр Ирелия основан на реальности? Она в самом деле была охотницей на миллионеров. Констебль, в отличие от Эндера, был страстным поклонником звезды. "Да, Ири пробралась на лос, чтобы меня убить", скривился Эндеркан. "Отомстить за свою несчастную мать". Вот только мать в реальности была мастер манипуляции и интриг. Она стала любовницей сразу двоих соперников-олигархов и разводила их на совершенно неразумные подарки, чтобы обеспечить безбедное будущее. При этом оба ей не нравились, и она закрутила роман с телохранителем одного из них. Эндер тяжело вздохнул. Мать Ири заигралась с огнем. Трое обманутых мужчин обнаружили, как непринужденно и нагло ими управляли. Униженные разъяренные, они приложили серьезные усилия, чтобы уничтожить несчастную женщину, сломать ей жизнь. Это была отвратительная история. Мой отец в ней тоже поучаствовал и потом жалел до конца своих дней. Ири наслушалась приукрашенных маминых рассказней, пропиталась страданием медленно умиравшей сумасшедшей и росла в мечтах о мести. Ее мать рано сошла с ума и впала в маразм, стала вести себя как неразумное дитя. Как только Ири подросла, она отыскала сына первого олигарха и соблазнила его, но убить не смогла, дрогнули руки. В жизни убийство тяжелее, чем в кино и куда уродливее. Ири сбежала и отыскала меня. За ней уже гнались наемники первого миллионера с приказом доставить в юрисдикцию его системы, чтобы там изобразить беспристрастный суд. В общем, ее ждала судьба матери, такая же растоптанная и сломанная игрушка. "Нет!" вырвалось у Дурана, и он запыхтел от возмущения, как древний паровоз, пытаясь отдышаться, не в силах поверить в то, что говорил этот идеальный, лащёный хлыщ. "Королева Солнца их всех победила!" читалось в глазах констебля. Эндер посмотрел на него с равнодушным спокойствием. В жизни, в отличие от кино, не было гордой и крутой мстительницы, хладнокровной девы возмездия. Она была испуганная, запутавшаяся женщина в увечьях, которые виноваты ее родители, мир, который все это допустил, и она сама. Но так получилось, что она попыталась меня убить, а когда проиграла, рассказала мне правду, потому что ей было некуда бежать, незачем притворяться и некому больше довериться. А я рассказал ей, как вся эта отрава мучила моего отца и свела его в могилу. Так получилось, что мы оба разглядели в происходящем возможность чуда, шанс все исправить. Я выкупил ее у сына олигарха, просто желая помочь, уравновесить причиненное зло добром, а через год мы поженились, и я привел Ири в этот дом. Руки Эндера опустились, глаза полузакрылись, и он замолчал. Вот как олигархи нашел, что ответить на все это констебль. "Значит, ваш успешный бизнес достался вам по наследству. Мой отец был телохранителем", тихо ответил миллионер. В «Королеве солнца» есть второй ключевой сюжет, помедлив, сказала Дисей, о том, что героиня давно мертва, а ее телом управляет ИИ, который идеально отыгрывает ее. Критики считали это метафорой людей внешне живущих, но давно мертвых изнутри. Эта история имела какое-то отношение к реальности или была полностью вымышлена? Если вы спрашиваете, живая была моя жена или искусственная? Голос Эндера дрогнул от ярости и горя. То я отвечу живая. Такая живая, что всем вам Он замолчал и сжался, по щекам миллионера потекли слезы. Вы любили друг друга и много лет были счастливы тихо сказала Анна: "Но что случилось с вашим счастьем потом?" "Слава", выплюнул Эндер. "Признание, величие, ирелия стала ярчайшей из звезд, и наше счастье сгорело в ее огне. С каждым годом ей становилось тяжелее, с каждым артом все хуже. Поклонники, которые в начале слепо ее обожали, постепенно стали находить за что ненавидеть. Это очень ее ранило. Но главное, чем выше она поднималась по какой-то несуществующей, вымышленной лестнице, тем больше не понимала зачем и почему по ней идет. Она говорила, что хочет спрыгнуть с лестницы, но тогда ее жизнь уж точно потеряет всякий смысл. А когда я возражал, что смыслом станет творчество для себя, а не на публику, наш брак, дети, которых мы можем родить и воспитать, она не верила. Ее воспоминания о детстве были настолько пропитаны ядом матери, настолько отвратительные, что она не могла даже думать о детях и семье. А отклик зрителей и поклонников, их одобрение и любовь стали наркотиком, от которого она не хотела отказаться, хотя их же ненависть приносили ей опустошение и разочарование. В общем, в последние пару лет Ириле Кан было невозможно продолжать создавать арты, И невозможно перестать. Почему она не бросила кино? Я много раз задавал ей этот вопрос. У нас было все, любые возможности, чтобы просто жить, творить что-то для себя. Я просил ее бросить искусство и вернуться ко мне, и она пыталась, но каждый раз после месяца тишины и спокойствия в душе Ири рождался следующий арт, для них, не для нас. Для публики, мира, ей было нужно внимание и признание, и она не могла успокоиться, пока не воплощала свою идею и не отпускала. Это был ее дар и проклятие. Он тяжело замолчал, глядя в одну точку. Голубое солнце занимало уже две трети неба, заливая залу своим печальным и призрачным огнем. — "Это все, что вы хотите сказать?" почему-то спросил детектив Эндер долго медлил перед ответом. Нет, не все», — сказал он, ни на кого не глядя. «Ее медитации, сакральное бегство, все это чушь. Она просто сбегала к другому и жила с ним в ментосфере, в своем виртуальном мирке. Я не знаю, кто он, не стал спрашивать и узнавать. В конце концов мы отдалялись уже годы. Это была ее жизнь. Она великая, она звезда, а я просто муж в ее тени. Я уже сделал свое дело, спас ее в юности, дал возможность начать путь, для которого она была рождена. Я отыграл свою роль в Арте Ирели и Релиекан. В общем, не знаю, кого она полюбила. Эндер поднял глаза, черные, как погасшие угли и уставился на Одиссея. Но звездочет знает. Этот уродливый принц, самовлюбленный демон, он знает. Заставьте его рассказать. Может, ее любовник и есть убийца. Бессильное опустошение накрыло человека, который только что пережил смерть любимой. Эндеркан развернулся и пошёл прочь. И даже распоследний дуран не пытался его остановить. Постойте! Голос Адесия был как резкий звук лопнувшей струны. Что вы знаете о мальчике, заблудившемся в артах Ирелии? Ничего, не оборачиваясь, глухо ответил Эндер. А От ты, я такого не слышал. Но в последние недели она была сама не своя, в ней все сильнее прорастал страх. Найдите ее новую любовь и расспросите. А я рассказал все, что мог. Он покинул комнату так же стремительно, как вбежал в нее меньше получаса назад. Ну, поклонник, произнёс Ибадуран, все еще не веря. Нет, вы слышали? Не поклонник, и релийикан.